Глава 6. Правда об убийстве королевы открывается. Вольгван со своими подопечными сидел в шатре, в котором проводилось заседание королевского совета. Среди чиновников шла ожесточённая дискуссия, а принцы и принцессы находились позади всех и внимательно прислушивались к происходящему. По правую руку от короля расположились придворные чины, а по левую Военачальники, главы кланов и прочая знать. Юные наследники не принимали участия в обсуждениях, но присутствие на подобном собрании было важной частью их обучения. Предметом сегодняшних жарких споров выступало назначение нового начальника стражи для охраны внешних стен крепости Пхеньян. По шатру разносился многоголосый гомон. Как только один из чиновников предлагал какую-либо кандидатуру на этот пост, В ответ ему сразу же неслись возражения от девятерых. Если дворцовая гвардия, несущая службу внутри крепости, состоит всего из тысячи человек, то под командованием начальника внешней стражи находятся более пяти тысяч воинов, включая специальные военные отряды, охраняющие окрестные горы, и все столичное войско. Начальник внешней стражи должен не только в совершенстве владеть боевыми искусствами – Но ещё и быть превосходным стратегом из на таком военного дела. Кроме того, ему придётся отвечать за городское снабжение, поэтому претенденту на этот пост нужно иметь глубокие познания и эрудицию. Жизни двухсот с лишним тысяч жителей города зависят от того, какими способностями он будет обладать. После долгих словесных баталий Тэдыро Ким Хёнджи наконец вынес на заключительное голосование две кандидатуры. сына Го Ван Пё Го Гона и двоюродного брата Джин Би Джин Чоль Джуна. Однако последний, совсем недавно назначенный командиром полевых войск, имел достаточно скромный воинский опыт. А Го Гон, в свою очередь, был слишком молод и ни разу не участвовал в настоящих боевых действиях. Го Ван Пё и Джин Пиль не могли принимать участие в голосовании, потому что дело касалось их сына и племянника. Они хранили тишину. И с мрачными выражениями лица наблюдали за участниками совета, отмечая про себя, кто чью сторону принимает. Спор продолжался. Приводились всё новые и новые аргументы за и против каждого из претендентов. В конце концов, Тэдо Ким Хёнджи обратился к королю с просьбой принять окончательное решение. Ваше величество, извольте сказать нам ваше мнение. Мы последуем вашему приказу. Король Пхёнвон затруднялся с ответом. Обе предложенных кандидатуры были ему не по нраву. Он уже предлагал этот пост Вольгвану, которому с радостью доверил бы это важное дело. Но генерал отказался, сказав, что вполне доволен своим положением наставника принцессы и принца. Поэтому в данную минуту король не знал, что сказать, и лишь горько улыбался. Начальник внешней стражи очень важный пост. Мы не можем оставлять его пустым даже на день. Нужно немедленно отдать приказы о назначении, чтобы подданные могли вздохнуть свободно и сосредоточиться на своих делах. Не успел тогда Родо говорить, как чиновники снова принялись обсуждать недостатки каждого из претендентов на должность. Всё верно, но разве не должно в первую очередь обращать внимание на благородство и мудрость будущего начальника? Ну как же? Я считаю, куда важнее его способности к управлению и познанию в военной науке. Поэтому, на мой взгляд, генерал Гогон, имеющий опыт в командовании большим отрядом, больше подходит на этот пост. Если вас беспокоит то, что генерал слишком молод, мы можем назначить ему в помощники опытного воина, горячо возразил Тадоро. Услышав эту реплику, не выдержал начальник тайной службы короля Го Санчоль, Над вашим предложением даже пробегающие мимо собаки посмеются, Тадэро. Стены крепости Пхеньян неприступны. Но если враги услышат, что их будет охранять мальчишка, который ни разу не принимал участия ни в одной осаде или защите, то атака на город лишь дела времени. Как вы вообще могли предложить такое? Ваши слова слишком грубы. У нас здесь есть совместное прошение от организации Санинов и Чёрных Смерчей. Все они в один голос просят назначить на этот пост генерала Гогона. Такое абсолютное доверие от этих воинов означает, что способности генерала признаны всем молодым поколением армии этой страны. Где вы еще найдете воина, которого так уважают и любят подчиненные?» Го Санчоль с насмешливой улыбкой ответил. «Ха-ха! Черные смерчи даже не являются официально признанным воинским отрядом. Начальник внешней стражи — отвечает за охрану королевского дворца и многие тысячи жизней подданных. А вы, Тедоро, предлагаете нам назначить человека на этот важнейший пост, опираясь на мнение нескольких солдат, уж нет ли в этом выгоды для вас? К лицу Тедоро прилила кровь, когда он услышал такие открытые обвинения в свой адрес. Значит, Вы считаете, что генералу Гугону не хватает способностей для того, чтобы занять этот пост? Ну что ж, хотя я уверен, что он молодой дракон, который ещё не успел расправить свои крылья. Вот когда расправит, тогда и пускай становится начальником внешней стражи. Ни одна сторона не собиралась уступать другой, и ожесточённый спор продолжился. Тут вперёд выступил Джин Пилисквано. Если вы так усердно отвергаете предложенные кандидатуры, может быть, вынесем на обсуждение кого-то ещё? Разве не понятно, что каждый будет выступать против, если претендент не из его лагеря? Какой же тогда в этом смысл? Начальник внешней стражи главное отвердыне, на которой держится защита столицы. На этот пост должно быть назначено доверенное лицо короля. Принцесса понимала, почему отец хранит молчание. Генерал Гогон действительно выдающийся воин и способный молодой человек. Но какими бы ни заурядными талантами не обладал Гогон, король не мог сделать его своей правой рукой, поскольку тот был сыном его заклятого противника, Го Ванпё. Выйдя из шатра после окончания совета, принцесса поинтересовалась у наставника: "Генерал, какими навыками должен обладать начальник внешней стражи?" В первую очередь Он должен владеть воинским искусством для защиты крепости. Нельзя также забывать о глубоких познаниях в военной науке и опыте настоящих сражений. Кроме того, начальник должен быть одновременно мудрым и благородным, а также пользоваться уважением и доверием воинов. Самое же главное, так как основной обязанностью этого чиновника является охрана дворца, Его преданность королевской семье должна быть безусловна. Он не может быть замешан в политических интригах. Нет ли у вас кого-либо на примете? Если вы посоветуете королю достойного человека на этот пост, он прислушается к вам. Вольгван был осторожен со словами. Он видел, что принцесса отчаянно хочет помочь королю, но вопрос этого назначения имел слишком серьёзные последствия для политической ситуации в стране. Когда король предложил пост Вольгвану, он вежливо отказался, но глубоко задумался о том, кто бы мог подойти на эту должность. Он держал в уме кандидатуру одного подходящего воина, но генерал не стал высказывать своего мнения вслух. Вольгван не хотел принимать активного участия в политике двора. Он был сосредоточен лишь на роли наставника королевских отпрысков. Однако мысль о том, что если начальник внешней стражи будет на стороне принца и принцессы, это укрепит их позиции, крепко засело в голове генерала. Начальник северного караула Эль-Джи Хэ-Джун сведущ в воинском искусстве, честен и бескорыстен. Он имеет большой опыт в защите северных крепостей и не раз возвращался победителем из самых жестоких сражений. Это великий полководец. Однако за его спиной нет знатной семьи, которая продвинула бы его на высокий пост. поэтому он оставался незамеченным многие годы. Иль-Джи Хэ-Джун был родом из окрестностей столицы и не принадлежал ни к одному из пяти кланов, поэтому в политических интригах он не участвовал. Его сын, Иль-Джи Мудок, только недавно получил звание Санина и стал на путь воина. Иль-Джи Хэ-Джун был благороден, предан своей стране и великодушен к подчиненным. Принцесса Нинаёту не сомневалась, что он прекрасный кандидат на пост начальника внешней стражи, потому что его порекомендовал наставник. А генерал: "Назначьте встречу с Ильджиха Джоном. Если этот человек достоин занять пост, я собираюсь представить его королю. Начальник внешней стражи должен стать тайным кинжалом его величества. Если вы поручитесь за него, король будет вам крайне признателен". Принцесса всегда осмотрительно подходила к принятию решения, но когда оно уже было принято, начинала действовать незамедлительно. Генерал Им, передайте генералу Гогону моё сообщение. У красного цвета есть много оттенков. Когда говорят, что листва заиграла багряными красками, это не значит, что вся она облачилась в алые цвета. Жёлтые листья дерева гинкго плавно кружились на ветру и покрывали землю ярким ковром. Принцесса смотрела на листопад и восхищалась прекрасным пышным нарядом, которым природа одарила деревья. Роскошные золотые листья словно искушали девушку на время забыть о делах и отдаться обеспеченному веселью. Любуясь прелестью смены времени года, принцесса ехала в каретике к северным воротам столицы. Прибыв на место, она поднялась к беседке, в которой была назначена её встреча с Гагоном. Прошло всего несколько мгновений, и, гремя доспехами, появился Гогон. Им Чун Су и Сэдбёль, сопровождавшие принцессу, почтительно поклонились и отошли на некоторое расстояние. Пхёнган хотела лично встретиться с генералом Гогоном, чтобы понять, что он из себя представляет. Молодой человек, которого она увидела, показался ей живым и энергичным, на его устах играла мягкая улыбка. Принцесса позавидовала его уверенности. Интересно, откуда берётся такой задор? Возможно, он был просто рождён таким, подумала принцесса и обратилась к радостно улыбающемуся Гагону. Вы должно быть торопились. Ваше высочество, ради вас я готов пробежать без передышки хоть 100 лиг. Гугон, хотя и выглядел как взрослый мужчина, всё ещё не владел искусством сдерживать свои эмоции. Услышав, что принцесса, которая всегда держалась с ним холодно и отстранённо, просит его о личной встрече, он тут же бросил все дела, вскочил на лошадь и помчался сюда со скоростью света. Он даже отложил собрание отряда Чёрных Смерчей, которое должно было вот-вот начаться. Молодого человека переполняли ожидания. "Я помню совет, который вы мне дали при нашей последней встрече у храма", первой заговорила принцесса. Надеюсь, мои волнения окажутся напрасными, Ваше Высочество. Дворец опасное место. Я лишь выразил беспокойство, чтобы с вами не случилось никакой беды. Сегодня я случайно услышала интересное обсуждение на королевском совете. Там разразилась жаркая дискуссия по поводу назначения нового начальника внешней стражи. Многие предлагали вашу кандидатуру. Да, я слышал об этом. Несколько дней назад сам Тэдэро нанёс мне визит, чтобы узнать мои намерения. По мере течения беседы на лице Гогона всё больше проступало разочарование. Принцесса продолжила: "Я всего лишь женщина, не мне вмешиваться в государственные дела. Можете не беспокоиться. Мне просто интересно, что вы думаете по этому поводу, генерал. Вы искали встречу со мной только ради этого? Что вы имеете в виду?" Увидев растерянное лицо принцессы, которая даже не поняла сути его вопроса, Гугоно осознал, что слишком много себе надумал. Он невольно засмеялся. Принцесса пожелала встретиться с ним не для того, чтобы обсудить что-то личное. Только теперь он наконец навострил уши, чтобы понять, чего добивается принцесса. Я искала встречу с вами, генерал, потому что хотела узнать ваши намерения. Как вы прекрасно знаете, Геру — самый могущественный клан в Кагурё. Но если вы приводите вашу армию ко дворцу и пытаетесь посягнуть на трон, как же люди должны искренне почитать и повиноваться нашему великому роду Го? Гугун потерял дар речи от столь сурового выговора принцессы, но, быстро придя в себя, честно и открыто ответил. «Ха-ха-ха! Ваше высочество!» Люди действительно ничего не знают о вас. Никто и представить не может, что вы способны говорить такие жестокие слова прямо в лицо собеседнику. Мне интересно, какое выражение лица было бы у моего отца, услышав он вас сегодня. Однако, ваше высочество, вы ведь тоже помните, сколько крови членов клана Геру было пролито за все эти годы. Я не знаю всей подоплёки событий. Но раз уж вы лично вызвали меня, чтобы поинтересоваться моими намерениями, я готов поделиться с вами. Я ещё молод и прекрасно понимаю, что моих навыков пока недостаточно для того, чтобы занять такой высокий пост. Я и не желаю его. Удовлетворит ли вас мой ответ, если я скажу, что для меня нет большей радости, чем быть достойным мужчиной и верным другом, проводить мои дни в мечтах о прекрасной даме? Начальник внешней стражи весть о том, что вы ищете встречи со мной сегодня, Ваше высочество, взволновала меня гораздо больше. Это всё, что я могу сказать. А теперь прошу извинить, но мне пора. Гугон высказал всё без сожалений и повернулся, чтобы уйти. Со спины он выглядел совершенно спокойным и уверенным в себе. Однако на самом деле он поспешно покидал место встречи с принцессой потому что боялся, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. На пути ему встречались воины, которые кланялись и отдавали честь командиру, но он не слышал их приветствий. Молодой человек пришпорил коня и кинулся вскачь, но раненная гордость мешала ему прийти в себя. Доспехи внезапно показались Гугону черезчур тяжёлыми. Он засмотрелся вдаль, пытаясь усмирить волнение в душе и чуть не упал с лошади. Ударив себя по груди, Он резко выпрямился в седле. Но в его голове была лишь одна принцесса. Перед глазами стоял её образ, который он видел сегодня. Гогон помотал головой. Неужели я влюблён в её высочество? Имею ли я право любить принцессу? Сегодня мне нужно напиться вина, иначе я не смогу разобраться, что у меня на сердце. Король Пёнвон был слаб к алкоголю. Но сегодня он приказал слугам принести в его покое стол с напитками. Скоро начальник дворцовой стражи, генерал Ли Бассон, должен был прийти на уидиенцию к правителю вместе с принцессой Вольгваном. На трезвую голову король не мог вести этот разговор. Он погрузился в воспоминания. С тех пор прошло уже более шести лет. В тот день король в сопровождении своей свиты завершил объезд северных границ Кагурё, охраняемых кланом Чунно. держал путь на восток к землям клана Геру. Воины королевской гвардии, вооруженные луками и мечами, скакали на конях по обеим сторонам процессии, защищая правителя и его спутников. Это был особый отряд, состоявший из сотни самых лучших гвардейцев, отобранных среди ста тысяч солдат. Многие из них были воинами-санинами, гордостью Кагурё. В карете королевы вместе с ней находились принцесса, который на тот момент только исполнилось 10 лет, и наследный принц. В голубом небе, под тёплыми лучами солнца, резвились жаворонки. Принцесса показывала на них пальчиком, а маленький принц заливался счастливым смехом. Королева изъявила желание сопровождать супруга в этой поездке. Во время длительного путешествия король настаивал на том, что жене необходимо отдохнуть, и она вместе с детьми Провела целых 3 месяца на землях Чунно со своей семьёй. Время, проведённое в родном доме, всколхнуло в ней тёплые воспоминания, до сих пор отзывающиеся болью в сердце. Генерал Воль Гван ласково принял её и со всей душой заботился о юных принцах и принцессе. Королева очень волновалась и беспокоилась перед встречей с прежним возлюбленным, но его великодушная забота развеяли все её тревоги. Вольгван был восхищён принцессой и баловал её словно родную дочь. Он даже научил её кататься на лошади. Королеву немного беспокоило, что генерал не нашёл себе супругу, но ей нравилось видеть его таким же, как прежде, ничуть не изменившимся за всё это время. В то время королева, получив неофициальное согласие супруга, пыталась добиться отмены монополии на соль. Она настаивала на том, что это обязательно нужно сделать ради блага подданных. Соль одна из самых необходимых вещей, без неё не может обойтись ни человек, ни животное. Однако купеческий союз, объединив силы с чёрными смертчими, установил монополию, и цены на соль взлетели до небес в мгновение ока. Используя огромную прибыль, получаемую от продажи соли, Эти люди расширяли свои торговые сети и наращивали могущество. Чёрные смерчи пользовались полученным громадным капиталом для того, чтобы склонять на свою сторону государственных чиновников. Они систематически вмешивались в политику дворца и тратили небывалые суммы для увеличения влияния по всей стране. Нужно было незамедлительно отменить монополию на соль, снизить её стоимость и обеспечить достойную жизнь простому народу. Именно это было главной целью королевы. Сидя в движущейся карете, она была погружена в глубокие размышления, когда раздались резкие крики сопровождавших процессию воинов. Карета резко наклонилась в сторону. Королева привлекла к себе испуганных принца и принцессу. "Враги! Атака! Защищайте карету!" Король Пхёнвон стремительно соскочил с лошади. вынул меч из ножен и занял оборонительную позицию, внимательно оценивая взглядом противника. Судя по внешнему виду, нападающие были тюрками. Количество человек в их отряде превышало сотню. Враги не соблюдали четкий строй, толпясь как попало. Это означало, что они не были специально обученными, тренированными солдатами. Король приказал своим воинам. «Командиры, занять круговую оборону вокруг кареты Ее Величества!» Остальным воинам выстроиться впереди и ждать приказа. Следуя приказу правителя, гвардейцы молниеносно образовали круг, взяв карету королевы в кольцо и подняли оружие на изготовку. Пожи и служанки сгрудились в плотную карете, тоже готовые грудью защищать государюню и её детей. Любопытная принцесса хотела было высунуться в окно, чтобы посмотреть на происходящее, но мать крепко схватила её и заставила опуститься на пол. строго наказав следить за маленьким братом. Сидите тихо, дочь, ты должна защищать своего брата. Обещаешь? Вот и умница. Не переживайте за вона, матушка, и будьте осторожны. Хорошо. Принцесса двумя руками обхватила брата и дрожа круглыми глазами смотрела на мать. Королева нежно погладила дочь по голове, а затем резко поднялась. Закатала рукава своего одеяния и открыла дверь кареты. Стремительно выхватив меч из ножен, она вылезла наружу и замерла на мгновение. Кругом раздавались звон скрестивающихся мечей и крики воинов. Повсюду летали стрелы, вонзаясь то в колёса кареты, то в землю рядом с ней. Ваше величество, здесь слишком опасно. Пожалуйста, вернитесь в карету. Подай мне лошадь. Но Где его величество? Личная королевская гвардия состояла только из отборных воинов, которым не было равных на поле боя. Несмотря на численное превосходство противника, это нападение изначально было обречено на провал. Вдалие, гордость Кагурё, сильнейшие бойцы яростно размахивали мечами, не позволяя противнику приблизиться к процессии. Вокруг уже возвышались горы мёртвых тел тюрков, пронзённых насквозь храбрыми защитниками. Самый гущий вражеского отряда на своём скакуне возвышался король Пёнвон. В одной его руке был могучий меч, а в другой копьё, которыми он попеременно обрушивал тяжёлые удары на противника. Нападение тюрков явно имело определённую цель. Часть из них кинулась в сторону, отвлекая внимание королевских всадников. А остальные вдруг ринулись в сторону королевы. Стража, защищавшая государю, дрогнула перед неожиданной атакой врага. Тюрки мчались во весь опор, пришпоривая лошадей и яростно размахивая мечами. Несколько гвардейцев упало со скакунов, образовав дыру в кругу защитников вокруг кареты. Вражеские лучники вынули оружие и начали осыпать воинов градом стрел, чтобы позволить своим соратникам пробраться ближе к королеве. Теперь перед ними оставалось только последнее препятствие – пажи и служанки. Но в этот момент король увидел опасность, надвигающуюся на супругу, и яростным криком отдал приказ лучникам стрелять в сторону нападающих. Королевские лучники не знают промахов. Враги, которые уже почти добрались до королевы, замертво попадали на землю, пронзенные стрелами». Вражеские лучники развернули атаку в сторону приближающегося короля и его отряда, а их соратники, оставшиеся в живых, снова рванулись к своей цели. Будучи дочерью военачальника клана Чуно, королева тоже в совершенстве владела мечом, но врагов оказалось слишком много. Они подступали к ней со всех сторон, и ей было не справиться с таким напором. Нападающие окружили короля, не позволяя ему кинуться на помощь к супруге. Но видя, что королева находится в смертельной опасности, правитель собрал последние силы и мощным ударом, раскидав врагов по сторонам, бросился к карете. В этот момент раздался громкий звук. Трубили в рог. Это был сигнал вступления в бой армии Кагурё. Земля задрожала от топота копыт, и на горизонте появились всадники в доспехах. Неприятель пустился в бегство, но не успев пробежать и пары шагов, Тюрки стали один за другим падать на землю, словно листья, сорванные осенним ветром, под атакой королевских воинов. Конница преследовала бежавших тюрков, нанося безжалостные удары направо и налево. Скоро вся земля вокруг оказалась усыпана трупами врагов, а доспехи всадников сияли на солнце, покрытые кровью. Король подбежал к супруге, которая тут же принялась торопливо осматривать его раны. "Ты не ранена?" взволнованно спросил Пхёнвон. Лекарь сюда живо. В отличие от супруга, пребывающего в замешательстве, королева казалась спокойной и сосредоточенной. Где госпожа Консон? Как дети сильно испугались. С ними всё в порядке, ваше величество. Не беспокойтесь. Со мной всё в порядке. Дорогая, лучше позаботьтесь о раненых воинах. Нет, ваше величество, у вас глубокая рана. Нужно срочно остановить кровотечение. Сюда идут люди. Не переживай обо мне и поприветствуй их должным образом. Глава клана Гиру Гованпё спустился с лошади и подошёл к королевской ците. Ваше величество, мы опоздали. Моя королева, надеюсь, вы не пострадали? К счастью, благодаря нашим воинам беды не случилось. Гованпё продолжил громким голосом. Тюркские племена становятся всё наглее с каждым днём. Всё чаще они пробираются через границу и нападают на дома местных жителей, грабят и сжигают селения. Но какой бы слабый ни казался им наша страна, посметь напасть на королевскую процессию? Король с печальным выражением лица осмотрел раненых воинов и отдал генералу Либассону приказ начать грузить их на повозки. Однако Гованпёрв надушно наблюдал за трагическим зрелищем. На мгновение правителю даже показалось, что он заметил довольную усмешку на лице Гачуги. Го-Ван-Пё жестом подозвал сына и приказал ему поприветствовать короля. Гугон снял шлем, опустился перед правителем на одно колено и склонил голову. «Ваше Величество, для меня честь служить вам. Мое имя Гугон». Молодой человек оставил королю приятное первое впечатление о себе. На его лице не было тени коварства, свойственного отцу. Он обладал стройным и гибким телосложением, а его глаза светились умом. Правитель искренне произнёс: "Какой достойный мужчина растёт, надёжная опора для тебя, Гочуга". Именно тогда Гогон впервые увидел принцессу, которая стояла подле матери и пыталась стереть кровь с её раненных рук тесёмками своего наряда. К королеве подбежал лекарь И стала осматривать её раны. А Пхёнган вдруг гордо выпрямилась и посмотрела прямо в глаза Гугону и его отцу. Парень был наслышан о том, что все называют девочку плаксой, но в этот момент ни слезинки не сверкнуло в её больших глазах. Юная принцесса была преисполнена достоинства. Вокруг неё словно ощущалось аура величия, не позволяющая никому приблизиться к ней. Ваше величество, «Я слышала, что род Го из Геру имеет торговые связи с тюркскими племенами». Вдруг обратилась она к отцу. «Откуда тебе известно о таком?» «Но как же клан Геру мог не знать о том, что целая сотня вооруженных тюрков находятся прямо посередине их владений? Более того, они специально поджидали в засаде процессию короля, словно зная, когда мы появимся». Го в Анпё побледнел и пронзил принцессу свирепым взглядом. Ну, ну, принцесса. Сам Гачуга приехал встретить нас. Что ты такое говоришь? Но Пхёнган не остановилась, даже несмотря на предостережение растерянного отца. Появление садников тоже показалось мне странным. Словно момент был точно рассчитан. Принцесса величественно подняла голову и посмотрела на Го Ванпё. Не дрогнув под взглядами суровых воинов, которые стояли рядом с окровавленными мечами, она продолжила чётко произнося каждое слово. Если вы ехали на встречу его величеству, сначала следовало отправить гонца с уведомлением. Но не слишком ли много воинов вы взяли с собой для того, чтобы просто поприветствовать короля на ваших землях? Все затаили дыхание, услышав слова юной принцессы. Даже Гован Пёр растерялся, хотя и выглядел невозмутимым. Что происходит? Как эта девчонка смогла так холодно просчитать всё, находясь посреди ожесточённой битвы? крутилось в голове о шеломлённого гачуги. Королю пришлось вмешаться, чтобы оправдать поведение дочери. Ха-ха. Принцесса просто слишком взволнована из-за того, что её величество получило ранение. Ваше высочество, я не враг королевской семьи. Если рассматривать ситуацию только под определённым углом, можно и невиновного предать суду. Прошу вас, ваше величество, позвольте мне сопроводить вас в нашу крепость. Пьён Вон, следуя за Гу Ван Пё, успел заметить, как генерал Либасон и его воины переворачивают тела поверженных врагов и тихо переговариваются с напряженными лицами. Но не придав этому значения, он покинул место сражения. После того дня состояние королевы стало стремительно ухудшаться, и она скоро покинула этот свет. Король, возвратившись во дворец Анхак, запретил даже упоминание о злополучном нападении тюрков и сам никогда не обсуждал ни с кем, «Смерть любимой супруги». Генерал Либасон, Вольгван и принцесса с мрачными лицами внимательно слушали рассказ короля. Пхёнвон до мельчайших подробностей описал все, что касалось того давнего трагического события. Чай в чашке принцессы давно остыл, а к щекам изрядно опьяневшего короля прилил жар. Вылив в вино до последней капли в свою чарку, правитель продолжил. Все думают, что её величество скончалась от сильного переутомления во время путешествия. Но это не так. Генерал Ли тогда сообщил мне истинную причину, и мне пришлось принять меры. В тот день целью нападения был не я, а королева. Её специально ранили клинком, пропитанным ядом. Вольгван, который внимательно слушал правителя, молча покачал головой. В его глазах вспыхнула невиданная доселе ярость. Генерал Либасон понял, что настал его черёд говорить. Король больше не мог продолжать рассказ. Он был не в силах сдержать нахлынувшие эмоции. Печальный голос Либасона разнёсся по покоям правителя. Если бы тогда мы открыли правду, клан Геру начал бы войну против королевского двора, и когорё погрузилась бы во мрак. «Ее Величество перед смертью оставило нам последний наказ. Ради будущего этой страны ни в коем случае не рассказывать никому об истинной причине ее гибели». Принцесса дрожала, как осиновый лист. Она всегда в глубине души подозревала, что за смертью матери кроется какая-то тайна, и поэтому приказала Им Чон Су начать свое расследование. Но генерал Либасон, узнав об этом, вмешался и велел немедленно прекратить расспросы. Приказ, несомненно, исходил от самого короля. Пхёнвун громко всхлипнул. Либасон достал из-за пазухи конверт и развязал его. Внутри оказались несколько листов бумаги с изображением людей с клеймом на лбу и пара слитков золота. «Мы обнаружили это на телах воинов, напавших на королевскую процессию. Метки на лбу — клеймо», которым тюркские племена отмечают преступников. Мы нашли подобные почти на всех трупах в том отряде, а в их карманах лежали эти слитки золота, которое, вы видите, было добыто на рудниках, принадлежащих Гованпё. Вольгван с негодованием воскликнул: "Но ведь это неоспоримое доказательство того, что это дело рук Гованпё". Либасон кивнул и тяжело вздохнул. "Верно. Но тогда Гуван-пё скрывался за спинами чёрных смерчей и не показывался. В любом случае смерть её величества была связана с её попытками отменить монополию на соль. Вольгван весь кипел от праведного гнева. Стыд и горечь захватили его сердце. Он и представить не мог, что за смертью королевы скрываются подобные обстоятельства. Король утер катящиеся по лицу слёзы и спокойным голосом продолжил. Как вы думаете, почему я позволил распустить повсюду слухи о принцессе Плаксе? Пхёнган сразу поняла, что за смертью матери скрывается заговор. Я не мог подвергнуть опасности и её тоже. Принцесса всегда была умна и сообразительна не по годам. Это не давало мне покоя. Пхёнвон посмотрел на дочь и нежно потрепал её за плечо. Мне пришлось приложить все усилия для того, чтобы скрыть от коварных изменников твою прозорливость. Я боялся, что враги могут напасть и на тебя. Своей атакой на ее величество они хотели разорвать союз между королевской семьей и кланом Чонно. Генерал, ты же знаешь королеву. Она была необычайно мудра. От внешней политики до военного искусства ничто не ускользало от ее внимания. И она отдала свою жизнь ради правилы, подданных и процветание этой страны. По щекам принцессы катились крупные слёзы. Глаза Вульгвана тоже увлажнились, из его груди рвались рыдания. Печаль заполнила всё пространство комнаты так, что стало тяжело дышать. Король посмотрел в потолок и снова попытался сдержать подступающие слёзы. Наконец он смог поделиться с кем-то болью, которую скрывал в душе долгие годы. Если бы эти подлецы не боялись её величия, разве решились бы они на такой шаг, вдруг возмутился Вольгван. Голос Либассона был полон сожаления. Генерал, враги по сей день окружают его величество со всех сторон. Кланы и вельможи сговариваются и не жалеют золота, если речь идёт об ослаблении королевской власти. Они не думают о простом народе, а стремятся лишь захватить как можно больше богатств и власти в свои руки. За их спинами стоят Го Ван Пё и Хэ Джи Воль. Посланники из Северной Джоу то и дело посещают владения клана Геру и проворачивают какие-то темные делишки. Кланы осуществляют незаконный торговый обмен с соседними странами и используют эти деньги на подкуп государственных чиновников. Человек, который спланировал и осуществил нападение на королеву в тот день, тайный главарь черных смерчей. Однако никто не видел его лица и не знает его имени. Только теперь Вольгван наконец четко осознал причину, по которой Йон Чун Ги отправил его защищать принцессу и понял, что должен делать в будущем. Словно пелена упала с его глаз, и план действий быстро принял очертание в его голове. Тем же вечером Вольгван отправил секретное послание Чхвеу Йону. командиру своей личной гвардии Северных мечей. В письме содержался приказ о том, что все воины должны немедленно прибыть в столицу. Чхве Ун славился своим необыкновенным владением копьём. Если в его руке было любимое оружие, он легко мог справиться с сотней противников. Однако, помимо этого, у него имелся ещё более выдающийся талант. Чхве Ун был превосходным стратегом.